6. Если мы не сделаем, то никто не сделает. Сколько месяцев ты можешь отдать? Скажи, Дым. Назови цифру и все. Я сам все сделаю. Ты ничего не... Эти воспоминания. Сколько? Месяц? Два? Три? Ива. С ней. Това. Ками. Не я. Ива дым я не понимаю что юра мне сейчас говорит во сне понимала а теперь нет просто набор слов да еще и язык чужой секунду назад казалось понятным сейчас уже нет и с каждой секундой смысл все слабее сон все дальше я просыпаюсь я в машине осколки дым голова болит и юры нет кто такой юра Откуда он? А папа снаружи. В папу вцепился какой-то мужик. Он ударил папу, приложил его о свою машину. У папы кровь на лице. Папа врезался? Кто виноват? Не папа, не папа. «Девочка, давай, руку мне давай! Девочка, ты в порядке?» Я хочу закрыть глаза. Меня Юра там ждет. Не помню где. Не помню уже кто. Я сижу на асфальте, на бордюре. Утро. А почему-то темнеет. «Как тебя зовут? Ты помнишь?» «Дым». «Я смогла. Я записала».